Глава тридцать пятая До праздника оставалось несколько дней, когда приехали матушка и Лави. Признаться, распахнув дверь, я слегка о т р а п е л а ведь ответного письма не п о с л е д о в а л о а леди э л е н весьма церемонна в таких вопросах. Тереза, дорогая моя, сестрица! Лави сделала реверанс и улыбнулась. Тут только я поняла, что так и не пригласила их войти, поэтому резво отступила в сторону. Ох, проходите. Матушка величественно вплыла в дом, оглядывая наш скромный холл как военачальник поверженную армию противника. Сестренка скользнула следом, если не сказать влетела. Яркое платье делало ее похожей на лесную фею. На улице громоздился багаж, который еще нужно будет куда-то разместить. Камеристки незаметно озирались по сторонам, не зная, как себя вести. А еще мы ж е не подготовили спальни. Прежде чем я успела додумать, матушка шагнула ко мне и сдержанно обняла. Почему вы встречаете нас лично, леди Лейн отстранилась. Потому что Селеста ушла на рынок. Брови матушки поползли вверх. Впрочем, не надолго. Очевидно, она вспомнила свой визит в нашу скромную л е г е н б у р г с к у ю обитель и решила воздержаться от комментариев. В отличие от Лорены, из которой мнение выливалось сразу и сплошным потоком, леди Лейн предпочитала несколько раз подумать. Ох, как же я скучала по родной а н г е и й с к о й выдержанности! Мы не успели приготовить вам спальни, пробормотала я, потому что и з з а спины повеяло холодом. Решение призрачной задачки наконец-то сложилось. Теперь у меня был ручной призрак, который ходил за мной по улицам, витал в спальне и даже слабо подвинул щетку для волос. в с е на что хватило его сил по моей команде. Питаться его т ь м о й я не решилась пока, но у меня все еще впереди. Не страшно, матушка улыбнулась. Удивительно мягкая улыбка для ее тонких губ. Мы решили сделать вам сюрприз, поэтому вполне можем подождать несколько часов. Я махнула мужчинам с лодки, которые переговаривались, чтобы заносили сумки, шляпные картонки и сундуки. Сама же отступила в сторону, сцепила руки за спиной. Прошло-то около полугода, а чувство такое, что целый век. Я так ждала их, но сейчас мною овладело странное смущение, подобие ступора, сквозь который пробивались первые неуверенные ростки неожиданной радости. Я смотрела на своих родных и не могла наглядеться. Если матушка совсем не изменилась, то Лави, к а з а л а с ь более в з р о с л о й и ж е н с т в е н н о й что ли. Возможно, дело было в повороте головы или в кокетливо сцепленных руках. или в любопытных взглядах из-под ресниц, которые любвиобильные м о й л о н с к и е парни восприняли по-своему. Эй, красавица, прогуляемся вечером. Лави ничего не поняла, но смутилась, а вот матушка поняла и поджала губы. Вдвоем прогуляйтесь, привычно ответила я на Мейлонском и указала им на дверь. Моему ответу вторил дружный хохот в две глотки. После чего лодочники и впрямь вывалились за дверь, не п р и м и н у в по очереди, подмигнув молчаливо замершему стенкамеристкам. Последние вели себя в точности, как Мэри, которая впервые оказалась в доме Андре в Легенбурге, и глаза у них были такие же, каждый размером с антал. Невозможная страна, сухо сказала матушка, когда я заперла дверь, и посмотрела на меня так, что я прикусила язык. Надо же было такое ляпнуть. К ней просто нужно привыкнуть, к такому невозможно привыкнуть. Не сказать, что мне не хотелось просуждать с на эту тему, но я подозревала, что рассуждения могут затянуться. Алави с матушкой наверняка устали с дороги, да и девушкам-камеристкам неплохо бы отдохнуть. Анри, вот-вот вернется, сказала я, и я попрошу его найти помощников, чтобы подняли багаж. Проходите, пока в гостиную. Чая у нас нет, но нет чая? В глазах матушки это было преступление, похуже того, что я лично встречаю гостей и помогаю им снимать накидки, которые были с моей ж е л ё г к о й руки водружены на вешалку, по простому накинуты на крючки. Да, его здесь очень мало. Майлонцы любят кофе, но думаю, мы это решим. Какой кошмар! Пожала плечами. Последнее время жить не могла без кофе с густыми сливками и тремя ложечками сахара. Кошмар! Позабыв обо всем, Лави протянула руки вальяжно спускавшемуся по лестнице коту. Тот медленно приблизился, чтобы ее обнюхать, доверчиво взобрался на руки, после чего наша странная процессия двинулась в сторону небольшой гостиной. Камеристки смотрели на леди Терезу во все глаза. Видимо, помнилось я им по вздернутому носу и сце женым на мигу словам. Сейчас же они не могли взять в толк. Как такое возможно, что сестра герцога и жена графа носится с гостями как служанка? Ох, быстрее бы Селеста с Софи вернулись, тогда бы я не чувствовала себя настолько странно. п р и м ы с л и о дочери, ощутила едва уловимый укол ревности, но тут же прогнала это чувство. Разговор с Иваром помог мне успокоиться и не наделать глупостей. В Свете проблем, которые вырисовывались, Франческа казалась наименьшим злом. Возможно, поэтому я ни словом не обмолвилась Анри об о м м а н е Дочери, что позволило нам неплохо провести выходные вместе и избежать очередной неприглядной ссоры. Избежать-то избежала, но забыть не смогла. Каждый раз, когда Софии, Селеста и возвращались с прогулки на рынок, каждый раз, когда от дочери пахло цветами, внутри поднималась волна ярости, которую я гасила мыслями о нестабильной магии и о ребенке. несмотря на то, что царапающая обида вылезала частенько не к месту и не к времени, я старалась не обращать на нее внимания. София очень похожа на меня. Упрёки или запреты, не говоря уже о н а к а з а н и я х ее только ожесточат или заставят замкнуться еще больше. Я тому прекрасный пример. Воспитание отца не лучшим образом сказалось на моем характере. Возможно, матушка подскажет, как поступить. Как здесь прохладно, л а в я поежилась. мысленно выругалась и отправила призрака наверх. Нечего ему тут холодно водить. Не успела дымка р а с с т а я т ь в рукаве коридора второго этажа, как я почувствовала на себе пристальный взгляд Гордении и матушкиной камеристки. Эта темноволосая высокая женщина была уже в возрасте и держалась соответственно своему статусу с достоинством, с которым могла поспорить сама Леди Лейн. Разве что Гордения всегда оставалась в ее тени. Но это совсем не мешало смотреть на меня вопросительно, испытующе, даже в чем-то изумленно. Я что, о чем ты еще забыла? Простите, графиня, подала голос камеристка Лави, молоденькая девушка. А где разместиться нам? Всевидящий, если я посажу их в одной гостиной с нами, матушку точно удар хватит. М -м -м, на кухне. Я вас провожу. Девушка неуверенно посмотрела на г о р д е н ю Я же взметнула юбками и кивнула им, предлагая следовать за мной. Не знаю, кто в этом случае переживал большее потрясение: прислуга, матушка славе или моя гордость. Подозреваю, что досталось всем одинаково. Пока г о р д а й не осматривалась по сторонам с таким видом, словно не представляла, куда ей сесть на этой ущербной кухне, я указала на графин с водой и дверцу в стенной холодильник, где хранились продукты. Вот, если хотите перекусить, там можно найти все. На меня посмотрели, как на сухопутного осьминога, примерно с тем же о с м ы с л е н н ы м выражением полного непонимания. То есть как им самим доставать продукты и себе готовить? Ну или подождите, Селесту, она скоро вернется. Ох, тоненько пискнула камеристка Лави, когда я уже выбежала за дверь. Кто мне сказал, что приезд матушки это будет легко? Если бы они не решили сделать нам сюрприз, комнаты уже были бы готовы. Скорее всего, я убедила бы Анри нанять на несколько дней прислугу. Комитет или не комитет, но леди Лейн Биго т р е б о в а л о с ь встретиться со всевозможными почестями. А сейчас, о всевидящий, не представляю, что мне скажут. Хотя нет, представляю. Нет, не представляю и представлять не хочу. Ненадолго задержалась перед дверями гостиной, чтобы пригладить волосы и оправить юбки. Сомневаюсь, что это поможет, но вдруг или не поможет. Прислушалась. В комнате стояла гробовая тишина, даже л а в и н е щ е б е т а л а а это очень-очень плохо. Правда, отступать все равно некуда. В этом доме я вроде как хозяйка. Глубоко вздохнула и вошла. Сестренка устроилась на диванчике обитом расписной бледно-голубой парчой, гладила кошмара и делала вид, что ее тут нет. Еще один не самый приятный признак. Разумеется, лави бы здесь и не было, но леди Лейн просто не знала, куда ее выставить. Сама же матушка стояла у окна, расправив плечи и сложив руки на груди, а заслышав меня, обернулась. Леди Тереза, как вы могли до такого докатиться? Матушка, возмущенно п и с к н у л а я. Это не дом, это сарай. Кажется, на тему э н г е р и й с к о й сдержанности я погорячилась. Да и обидно стало как-то за свой сарай, то есть дом. Между прочим, я здесь живу и вполне успешно. Хороший дом, искренне возмутилась я. Очень, его сдует первым же порывом ветра. Влации не бывает столь сильных ветров. Что ж это обнадеживает? Леди Лейн приблизилась медленно и величественно. А как вы двигаетесь? У вас походка служанки. И что это? Она поддела мой воинственно топорщившийся локон, выскочивший на лоб. За непозволительная небрежность, матушка, хватит! Я попыталась приладить локон к остальным, но он не прилаживался. н а о б о р о т пружинкой выстрелил вверх и потянулся к небу. Ну что я сделаю, если прическа Атерика мне до сих пор а у к а е т с я Когда я приезжала к вам в л е г е н б у р г е обратила внимание на малочисленность ваших слуг и скромные условия. Но я и подумать не могла, что этот ужас п р о ч н о в о й д е т в вашу жизнь. Возможно, в и н с е н был прав, когда отказывался одобрить ваш брак. Этот мужчина, видимо, не способен понять, чего вы достойны. Достаточно! Я рыкнула так, что Лави забыла о том, что ее здесь нет, и слегка подскочила. У матушки даже глаза расширились, что случалось очень и очень редко. А вот не надо было задевать Анри. Это моя жизнь, матушка, и она такая, какая есть. Разве это жизнь, моя дорогая? Она окинула взглядом более чем скромную комнату. Вы достойны гораздо большего. У меня есть все, что нужно. Я сложила руки на груди. неосознанно х о л о д е я Неужели и с ними придется сражаться? Я люблю своего мужа, добавила уже спокойнее, и свою дочь. Да, возможно, я привыкла к другому, но мне достаточно знать, что они рядом, что с ними все в порядке и что они счастливы. А я всем сердцем надеюсь, что они счастливы. Надеюсь, вы не станете у в е р я т ь меня, что я хуже прочих знаю, что такое счастье. Выпали все это на одном д ы х а н и и замерла. Зная матушку, сейчас мне выскажут все, что думают. в д е р ж а н н о й но достаточно жесткой манере, от которой захочется рассыпаться в тлен и не собираться до завтрашнего вечера. Но вопреки моим предположениям, леди Лейн не сказала ни слова, просто смотрела на меня и молчала. Смотрела так, словно видела впервые в жизни. Что? Недовольно буркнул а я. У меня пятно на щеке. Моя дорогая, как же я скучала по вам. Матушка шагнула вперед и обняла меня так, как никогда в жизни. п о р ы в и с т о и отчаянно притянула к себе с такой нежностью и в то же время с такой силой, что перехватило дыхание. Лави загадочно улыбалась. Так она поступала всегда, когда приходилось делать вид, что она что-то не заметила или не услышала. Кошмар растворился в ее внимании, и тогда я обняла леди Лейн в ответ. Так проникновенно и искренне, как только была способна. Казалось, в эти объятия мы вложили все несказанные слова, все годы, в которые были гораздо дальше друг от друга, чем в последние несколько месяцев. Краткие мгновения уютной тишины разорвал стук в входной двери и быстрые шаги. Тереза, мы верну... с о ф и влетела в гостиную и замерла, глаза ее потухшие, грустные расширились. Лись, все-таки закончила дочь. Она смотрела на леди Лейн и Лавинию. Изумление сменило растерянность, а затем испуг. Догадалась, кто они такие. Не отметить внешнее сходство бегони невозможно, а воспоминания о Винсенте в ее памяти еще слишком живы. Поэтому сейчас я неспешно отстранилась и подошла к дочери, мягко положила руки на худенькие плечи. т а н а п р я г л а с ь еще сильнее, словно я собиралась волоком тащить ее к дивану. Матушка, позвольте представить вам Софи, мою дочь. Софии это моя матушка леди Лейнбиго, а это моя сестра леди Лавиния. Приятно познакомиться, Софии. Голос матери звучал на удивление мягко. Лави же вспорхнула ь с дивана к явному неудовольствию кошмара, которому пришлось быстро спрыгнуть на пол, подошла к нам и улыбнулась так светло и легко, как умела только она. Рада встрече, с о ф и Какое у вас очаровательное платье! Не малых усилий стоило убрать руки, но спокойно выдохнула я только в ту минуту, когда дочь сделала реверанс и негромко произнесла: "Рада знакомству, леди Лейн, леди Лавиния, очень приятно с вами познакомиться". На губах мелькнула солнышко неуверенное улыбки, к о т о р а я быстро с п р я т а л а с ь за тучкой сомнений. Но тут Лави взяла дело в свои руки, сверкнув глазами, наклонилась к Софи и протянула ей ладонь. Мне тоже очень приятно. Покажите мне дом.